Неожиданно для Толи он схватил на руки тело ребенка и ринулся к двери. Собака неуверенно вильнула хвостом. «Рядом!» – заорал Суворов лорду. «Дверь открывай!» – обернулся он к Толи. Они выскочили на лестничную площадку. «За мной!» – продолжал командовать Суворов, взбегая на этаж выше. «Охраняй!» – крикнул он собаке, прислоняя мертвое тело к стене. Внизу уже слышались шаги поднимающихся милиционеров. На последнем этаже была лестница, ведшая на чердак. Люк, на их счастье, оказался не на замке. Толя взлетел по лестнице вслед за своим наставником и очутился в чердачном полумраке. «Люк за собой притвори», — на ходу бросил Суворов. «Да пошевеливайся». Пробежав в темноте через чердак, они начали спускаться по другой лестнице и через пару минут оказались во дворе. «Теперь главное — спокойствие», — сказал Суворов. «Веди себя естественно». Как только выйдешь из подъезда, не озирайся, не суетись. Шагай прямо к машине и садись. Толя шел след в след за Суворовым, стараясь не смотреть по сторонам, но глаза непроизвольно обращались к Форду. «Живей!» – шипел впереди Суворов. Наконец они сели в машину и тронулись с места. «Кажется, пронесло», – облегченно вздохнул Толя. «Ты думаешь, а если мы там наследили, да и номер машины, сидевшей перед подъездом бабки, могли запомнить?» Ты там ни за что не хватался? Не знаю, за дверь если. Вот-вот. Хотя с другой стороны, чего раньше времени паниковать. Однако ловко они сработали. Хотели одним разом прихлопнуть двух зайцев. И бабенку, что собственно им удалось, и нас. Мальчишку жалко, заметил Толя. Конечно жалко, и пацана, и Риту. Все равно я не могу понять, что происходит. А может это тоже иллюзия, хотя не похоже и собака вела себя вполне естественно. Что дальше делать-то? Мне кажется, нужно найти Валюна, с которым мы так весело провели минувшую ночь, и допросить его с пристрастием. Парень явно знает больше, чем говорит. И где его искать? Перед расставанием он оставил мне свои координаты. Сейчас позвоним. Валюн откликнулся тотчас. Услышав, кто с ним говорит, он заметно поскушнел, но от встречи не отказался. «Я и сам хотел найти вас», — сообщил журналист. «Тут возникли новые обстоятельства. Подъезжайте, по телефону рассказывать не буду». «Интересно, что за обстоятельства?» — задумчиво произнес Суворов. «Ладно, двигаем к нему». Глава одиннадцатая «Как я рад нашей встрече!» — залебезил Валюн, даже не здороваясь. «Мы тоже в восторге», — буркнул Суворов. «Давай, выкладывай». Погодите, нельзя же так сразу быка за рога. Можно, недовольно сказал Суворов, нам некогда. Всем некогда. И у меня полно дел, однако я нашел для вас время. Повторяю, мы спешим. Куда деваться, раз вы такие нетерпеливые. Так вот, еще до визита в этот ненормальный клуб я встречался с одним человеком. Он, видите ли, специалист по всякого рода паранормальным явлениям. Короче, я у него время от времени консультируюсь. Сегодня он мне позвонил и сказал, что есть очень важная информация по интересующей меня теме. Пригласил приехать. Вот я и подумал, может и вам будет интересно. И что мы от него услышим? Очередную глубокомысленную чушь? Хватит, надоело. Дело ваше, обиделся Валюн. А, ладно, поехали. К специалисту по паранормальным явлениям прибыли, когда уже начиналось смеркаться. Ахметов несколько удивился узрев вместо одного валюна сразу трех посетителей. Впрочем, встретил он гостей радушно, провел в садик, усадил и вопросительно взглянул на валюна. «Эти господа занимаются тем же вопросом, что и я», — сообщил журналист. «Познакомьтесь». Суворов и Толя представились. «Так что вас интересует?» «Я не газетчик», — сразу же сообщил Суворов. «Я, так сказать, частный сыщик. Расследую обстоятельства пропажи одного субъекта». Он вкратце обрисовал ситуацию. «Если ваши сведения меня устроят, готов их купить». 500 долларов», — мгновенно отреагировал Ахметов. «Однако, но где гарантия, что информация мне пригодится? Это уж на ваше усмотрение. Человек, вижу, вы серьезный. Думаю, мы договоримся. Нет ли у вас фотографии разыскиваемого?» Суворов достал снимок, ткнул пальцем в лицо Райского. Ахметов, надев очки... Долго рассматривал фотографию, потом отрицательно качнул головой. «Я его не знаю». «Ну вот», — протянул Суворов. «Но зато мне известен этот человек», — Ахметов указал на сидящего рядом с райским. «Уже кое-что», — хмыкнул Суворов. «Рассказ будет долгим. Если вы готовы слушать...» «Готовы. Тогда, может, чайку с дороги?» «А не найдется ли у вас чего-нибудь перекусить? Мы весь день на ногах», — вставил Толя. «Конечно, конечно!» — улыбнулся Ахметов. «Я сейчас распоряжусь». И ушел в дом. «Ты что сюда жрать приехал?» — недовольно произнес Суворов. «Хотя за пятьсот долларов можно не церемониться». Вернулся хозяин. В руке он нес обычную картонную папку. «Обед сейчас принесут», — сказал он. «Так сумма гонорара вас устроит?» Суворов достал из кармана конверт с деньгами, отсчитал пять купюр, положил их на стол. Еще раз повторяю, если сведения помогут в расследовании, деньги ваши. Отлично, приступаю. Как я понимаю, в ходе расследования вы столкнулись с различными аномальными явлениями. Еще с какими? Ну, например. Главным образом с фантомами. То, что мы принимали за реальность, неожиданно оказывалось иллюзией. Чем происходящее объяснить, ума не приложу. Постараюсь вам помочь. Человек, изображенный на снимке, некий Леонов. Ахметов заглянул в папку. Павел Иванович. Некогда служил габистом, но давно вышел в отставку. Собственно, он не оперативник, а ученый. Работал в Киеве в одном из закрытых институтов и в числе других занимался разработками психотропного оружия. Возможно, вы слышали о психотропных генераторах? Суворов кивнул. Тогда не нужно пояснять принципы их действия. Вам важен не физический аспект, а применение прибора на практике. С помощью высокочастотных магнитных колебаний можно проделывать самые невероятные штуки. Скажем, погрузить все население небольшого города в сон, или напротив, создать агрессивную ситуацию. Короче, не только контролировать психику человека, а придавать его действиям определенную направленность. Возможно, даже закачивание в мозг определенной информации высокочастотные генераторы можно использовать не только самостоятельно, но и в комплексе с компьютерной техникой. А на снимке Леонов. Теперь он известен как Леонард. Выдает себя не больше, не меньше, за практикующего мага и занимается разной чертовщиной. Мистика нынче в моде. Многие власть имущие и просто состоятельные люди интересуются. Этим и пользуется Леонов Леонард. Особенно он популярен в богемной среде, внушает публике, будто способен воскрешать мертвых, забирать себе души, причем активно использует обряды и практику гаитянского культа Вуду. Скажем, делается кукла, схожая с реальным индивидом. И Леонард заявляет, мол, переселил душу человека в куклу, и теперь он господин физического тела. Многие верят. «Я присутствовал на подобном мероприятии», — закричал Валюн. «Там тоже оживляли мертвецов». «Слышали, знаем», — оборвал его Суворов. «А потом вам набили физическое лицо и вышвырнули вон». «Однако это еще не все», — продолжил Ахметов, не обращая внимания на реплики. «Дальнейшее и вовсе чистейший криминал. Поэтому я хочу, чтобы вы не разглашали источник информации. Подтверждения у меня, конечно, нет, но рассказывают весьма странные вещи. Например, возможно устранить человека безо всякой стрельбы или взрывов». Принцип следующий внушаются определенные мысли, скажем, о самоубийстве. Хотя это наиболее примитивный вариант. В основном действуют значительно изощреннее. «Вот молодой человек», – Ахметов указал на Валюна. «Вчера рассказал мне историю про то, как из морга исчез труп». Вполне возможно, что это работа именно тех людей, которыми вы интересуетесь. Принцип тот же – зомбирование. Только на Гаите используются препараты растительного и животного происхождения, а в данном случае высокочастотное излучение. Вначале человека доводят до такого состояния, когда налицо все признаки смерти. Потом выводят его из комы, но сознание субъекта полностью контролируется, воля парализована, и человек может выполнить любой приказ. Насколько я помню, среди вещей мнимого усопшего обнаружена членская карточка ночного клуба, который принадлежит Леонову. Вот вам и доказательства. Так вы хотите сказать, некто вначале умер, потом попал в морг, оттуда самостоятельно ушел? Недоверчиво спросил Суворов. Сам ли он ушел, или ему помогли, не знаю, а в остальном именно так. Тогда почему нас сразу не зомбировали? Возможно, на вас отрабатываются какие-то новые методики, а возможно, с вами просто играют, не видя серьезных противников. Но, насколько я представляю, генератор психотропного излучения довольно громоздкая штука. Первоначально так оно и было, но все совершенствуется, причем стремительными темпами. По моим сведениям, данное устройство нынче весьма миниатюрно. Да и принцип работы иной. Представьте, и можно управлять со спутника. То есть, примерно так же, как телесигналом. На спутник, через компьютер, транслируется соответствующая программа, задаются координаты, куда именно нужно послать сигнал. На Земле имеется приемная антенна. Ее можно установить где угодно. И, пожалуйста, создается нужная иллюзия реальности. Научная фантастика какая-то? Да нет, реальность. Во всяком случае, публикации по данному вопросу появлялись в западной прессе. Понятно, что результаты опытов засекречены. Но раз существует теоретическое обоснование, значит было и практическое применение. В вашем случае, думаю, обошлись без спутников, но наверняка имело место нечто подобное. И еще. Взгляните. Ахметов достал из папки несколько фотографий. Суворов стал перебирать снимки. Мужские и женские лица на них ничего ему не говорили. Тем временем Толя закончил трапезу, вытер рот грязноватым носовым платком и заглянул через плечо Суворова. «Вот эта гражданочка мне знакома», — сообщил он. «Которая?»